Глава шестая. «Мягче, Нина командует Ирма. «А я не могу. Тело не слушается, словно нарочно протестует. Шаги я запоминаю быстро. Но наклоны и эти странные, непривычные движения руками мне не поддаются. Никогда не понимала модерн. Ты двигаешься будто сам по себе, без правил и норм. Позиции и позы стерты. Тело плывет. В балете каждое движение канонизировано» отточена со времён придворных танцев. Спина становится в привычную жёсткость, держит корсетом корпус. После серии шагов и поворотов Ирма показывает простую поддержку. Мы пробуем, но стоит только Максиму прикоснуться ко мне, я внутри каменею. Синхронно выполнить движение не получается, и мы оступаемся, едва не завалившись друг на друга. «Стоп!» Ира ставит музыку на паузу. «Не так, Нина!» Убери спицу из спины. Это не балет. Во время поддержки нужно полностью лечь на партнера. Попробуем без музыки. Поддержка очень простая. Одной рукой Максим должен поднять меня за талию совсем немного над полом, спиной к себе и сделать круг. Никаких сложных виражей или конструкций. Мне даже ноги поднимать не нужно. Только слегка вытянуться и откинуться спиной ему на грудь. Но когда он становится сзади и обхватывает меня за ребра. Внутри начинает клокотать страх. Вдруг он тоже не справится. Сцепляю зубы и отталкиваюсь от пола, когда он даёт импульс на движение. «Жестковато! Давайте ещё раз сами! Я вернусь скоро!» Ирма хватает гудящий телефон с фортепиано, стоящего в углу класса, и выбегает в коридор. Максим снова становится сзади, широко расставив ноги. Его предплечье опять ложится мне чуть ниже груди. Толчок, и я отрываюсь от пола, зависнув в воздухе чуть дольше, чем в предыдущие разы. Пугаюсь и неудачно приземляюсь, немного подвернув ступню. Срабатывает старая установка. Подворачиваешь ногу, падай. Лучше не пытаться удержать равновесие, потому что нагрузка пойдёт на связки неправильно поставленной ступни, а это чревато растяжением. Лучше пойти по пути падения и правильно приземлиться. Но упасть я не успеваю, потому что парень ловит меня под локти. «Ты чего, пёрышко?» «Прекрати меня так называть!» «Высвобождаюсь и отхожу на шаг!» «Принцесса Адетта больше подходит?» «Не пойму, что смешного? Что его так веселит?» «Ладно, не дуйся. Давай ещё раз всю связку!» Делаю глубокий вдох и снова становлюсь к нему. Под счёт Максима мы, протанцовываем серию шагов и поворотов, снова выполняем поддержку. «Ты вообще раньше в паре танцевала?» Кажется, парень начинает злиться. Ты как полена. Знаешь что? Обида и злость вспыхивают в секунду от обидных слов. Поищи себе другую партнершу, вот. Резко разворачиваюсь и уже собираюсь дать дёру от этого нахала, но он перехватывает меня поперёк туловища и возвращает на место, ставя перед собой и прижимая спиной к груди. Зажимает в тиски рук и смотрит через зеркало в глаза. Тихо, шепчет прямо в ухо. «Не дёргайся, пёрышко». «Отпусти». «Отпущу, обязательно. Но сперва скажи, чего ты так шугаешься?» «Максим, отпусти меня». М -м, «Ты даже имя моё знаешь. Так что не так, Нина? Ты раньше танцевала с партнёром?» «Танцевала. Стараюсь говорить спокойно и дышать ровно, хотя это трудно, если учитывать сильные руки, сжимающие, словно удав, свою жертву». «Тогда в чём дело? Ты меня боишься, что ли?» «Откуда столько самоуверенности?» Хмыкаю, стараясь смотреть через зеркало спокойно. Пусть не думает, что вывел меня из равновесия, хотя на самом деле все внутри кричит и сопротивляется, задыхаясь под ворохом болезненных воспоминаний. «Успокоилась?» — спрашивает спустя несколько долгих секунд молчания. «Можем продолжать?» Молча киваю, и Максим разжимает руки. Но отступить мне не дает, удерживая за плечи, как только я хочу отстраниться. «Закрой глаза и расслабься», — говорит негромко и мягко подталкивает мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову и опереться затылком ему на плечо. «Я не кусаюсь». Ощущения странные. Страх и тревога никуда не исчезают, но они будто на время замирают под стеклянным колпаком. Я еще тогда в такси заметила, что этот парень обладает странным обаянием, словно погружая людей вокруг себя в вязкий туман заставляющий его слушаться. Чувствую, как его рука снова мягко ложится мне чуть выше талии, а мышцы груди напрягаются. Сейчас. Командует он негромко и легко увлекает меня в поддержку. Молодцы! В танцклассе снова появляется Ирма, а я будто выныриваю из воды, когда делаю шаг в сторону от парня. Поддержка действительно получилась мягкой и аккуратной. Я и сама не заметила, как скользнула вверх, оторвавшись от пола. «Ребята, мне пора бежать! Вы тут дальше сами!» Она забирает висящий на станке лёгкий кардиган. «Макс, выключишь тут всё? Пока-пока!» Девушка машет нам на прощание рукой и спешно выбегает из класса, оставляя одних. «Глупо, наверное, но мне как-то не по себе оставаться с малознакомым парнем вечером вдвоём». «Продолжим?» Он включает музыку и протягивает мне ладонь. «Я слишком концентрируюсь на соприкосновении наших пальцев, почему-то отмечая...» Что руки у Максима горячие, избиваюсь, будто в ушах у меня затычки, не позволяющие услышать и ощутить ритм. Оступаюсь раз за разом, едва ли не путаясь в ногах. Она не в форме, всплывает в голове, а ведь действительно, раньше мне ничто не мешало концентрироваться на танце. Это расцветало внутри само по себе, стоило только включить музыку и настроиться на волну. Импульс шёл изнутри. Прорывался сквозь все жизненные проблемы и мысли. Сейчас же я отвлекаюсь, сбиваюсь, абсолютно не чувствую музыку. И как обидно, тогда это не прозвучало, но я действительно не в форме. Какое-то время мы еще пытаемся, даже пару раз выходит сносно, пока дело снова не доходит до поддержки. Технически вроде бы получается правильно, но как в тот единственный раз не выходит. «Нина, еще раз!» Максим хмурится, недовольно сверля меня своими карими глазами. «Расслабь плечи. Ты снова сильно напрягаешься». «Я устала. Хватит. Мне нужно ехать уже». После очередной неудачной попытки я решаю, что пора заканчивать. «Но не клеится, он останется. Как ни крути». «Хорошо». Максим соглашается. И, выключив, музыкальный центр уходит в раздевалку. «Я смотрю на часы на мобильном. Уже почти восемь». Если сейчас не успею на свой автобус, то буду потом торчать на остановке ещё полчаса. Быстро натягиваю джинсы, забрасываю балетки в рюкзак и тороплюсь на выход. И как я не стараюсь нестись на всех парах по полутёмному пустому зданию клуба, как не тороплюсь через проспект к остановке, автобус крутнул задом прямо перед моим носом и был таков. А мне вдруг захотелось расплакаться. Наверное, репетиция всколыхнула в душе — То, что уже давно осела, вызвав такие эмоции. А тут ещё и этот автобус. И холодно. Господи, неужели у меня вообще мозгов нет? На носу октябрь, тем более вечер. А я вырядилась в тонкую водолазку и кожанку. А теперь дрожу на ветру, как осиновый лист, обхватив себя руками. На остановке стоит ещё какая-то женщина средних лет и двое парней. Наверное, они ничего такого в виду не имеют. Но мне как-то не по себе от их взглядов. Скорее бы эти полчаса прошли. Я отхожу ближе к краю и поглядываю на дорогу. Вдруг что ещё ходит в нашем направлении? Внезапно прямо возле меня притормаживает низкая чёрная иномарка. Я даже испугаться не успеваю. Пассажирское окно возле водителя опускается, и я вижу за рулём Максима Ларенцева. Ничего себе! Не знала, что обычные студенты ездят на таких тачках. Хотя с чего я взяла, что он обычный студент? «Ты куда сбежала, принцесса? Садись давай, подвезу». На улице холодный ветер. Неприятные взгляды двух незнакомых парней на полупустынной остановке в восемь часов вечера, когда солнце уже давным-давно улеглось спать, забив на этот мир. А до автобуса ещё двадцать пять минут, если надеяться на то, что он придёт вовремя и... «Нет, спасибо, я автобус подожду». Парень удивлённо поднимает брови, а я вся вздрагиваю от налетевшего порыва ветра. «Серьёзно?» — сарказм он прикрыть не старается. «Садись уже, пёрышко, я же сказал, что не кусаюсь». Новый порыв ветра и пара упавших на рука в куртке капель помогают затолкнуть моё насторожённое отношение к нему куда подальше. Я распахиваю пассажирскую дверь и ныряю в тёплый салон.